Сегодня утром на 24-й «Волге» Яшин в сопровождении двух молодцов в десантном компляже и с автоматами выехал из Москвы. Они «Елец», ушли на Воронеж, Ростов. Направляются в Грозный. А парни с автоматами, конечно, известные нам лейтенанты. «С тобой интересно Крючко поставил кастрюлю с картошкой, на огонь развернул пакет с котлетами. Петр приказал к ним не приближаться, к «Волге» прилепили маяк, наша машина ведет женщина. «Красиво, только я в такую грубую работу не верю», — сказал гуру. «Хотя чем черт не шутит, полковник контрразведки с вооруженной охраной никакому досмотру не подлежит».